Новую дверь Илья установил на следующий день. Деньги решили все вопросы. Стоило заказать лишь самую дорогую, заплатить двойную цену установки, и мигом примчались бравые ребята. Через 4 часа после звонка в обыкновенной московской квартире на Дмитровском шоссе стояла такая деревянная дверь, которую не каждый богач может себе позволить. Ангелина первым делом сходила домой. Разбитое окно, открытая дверь, и никаких следов того, что мать жива. Они её убили, мрачно произнесла она. Оставаться в доме, куда так хотелось вернуться, Ангелина не захотела. Следующие несколько дней она спала, то ли отсыпалась, то ли глушила горе. Даже монтажники, громыхавшие перфоратором, её не разбудили. Разбитое стекло на кухне хозяин квартиры заменил по такому же принципу. Деньги решили все вопросы. В течение следующих дней в новостной ленте не осталось больше политики, сумасбродных европейских заявлений и прочего негатива. Все полосы занимали происшествия и странные обстоятельства в разных уголках планеты. В Лондоне на знаменитой Бейкер-стрит появился авианосец под флагом Соединённых Штатов Америки. Его металлическая туша раздавила целый квартал. Пострадавших и пропавших без вести под завалами власти даже не могли сосчитать. В Ругвае в одночасье появилось 930 долларовых миллиардеров, суммарные средства которых превосходили внешний долг всех стран мира. Копенгаген перестал существовать, на его месте образовалась необъятная карстовая воронка. Днепр неожиданно изменил русло, а Киев затопило его водами. Удивили российские дорожники за несколько дней они отремонтировали все дороги страны и положили полотно даже на всех просёлочных дорогах. Министр транспорта поначалу мялся, не зная, как объяснить это чудо, а потом начал Риана рассказывать о собственном усердии, расторопности и таланте управленцев. В Сахаре какой-то бедуин обнаружил огромное озеро с кристально чистой водой. Как это озеро пряталось от людских глаз на протяжении веков, никто объяснить так и не смог. Полусумасшедший японский изобретатель, которого из-за учёного никто не принимал, предоставил публике робота. Отличительной особенностью этого механизма стало его полное копирование возможностей человеческого тела. А мозг этого создания оказался способен обучаться. Всего за два дня робот стал полноценным членом общества, окончил школу, университет и даже устроился на работу, в газету. Статью о себе он, кстати, сам и написал. В Амстердаме возле музея Винсента Ван Гога за ночь вырос куст конопли размером с дерева из аватара. Полиции пришлось огородить гигантское растение, так как жители Европы потянулись к невероятному созданию. По слухам, его наркотические свойства были ошеломительными. Во Франции пропала часть суши от Сен-Назера до Гавра. Вместо этого возникла часть суши из другого мира, как в Робинзонах Космоса Франсиса Карсака. В Китае несколько заводов внепостижимым образом оказались полностью автоматизированы. Даже для обслуживания больше не требовалось ни единого человека. В Венесуэле в результате вооружённого переворота за одну ночь пропало всё правительство, включая даже самых мелких чиновников. Началась анархия. В США из трёх крупнейших банков пропали деньги. Это событие спровоцировали массовые бунты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Тысячи людей требовали отставки действующего правительства, стреляли по правоохранительным органам, и даже армия не смогла справиться с митингующими. Эксперты предрекали начало гражданской войны. Над Ноуком возник призрачный купол, обеспечивающий город теплом. Откуда он появился и как работал, никто объяснить не мог. В Бермудском треугольнике началась чертовщина. По свидетельским показаниям тысяч людей, там видели суда и самолёты разных эпох. Те появлялись из ниоткуда и в никуда исчезали. В России каждый день становился рекордом по количеству не прибывших на рабочее место сотрудников. Касалось это абсолютно всех отраслей, начиная от дворников и заканчивая министрами. На Чернобыльской АЭС что-то громыхнуло. Вспышку видели даже в Беларуси. Поползли слухи, что зона, о которой грезили тысячи людей, наконец образовалась. Илья изо дня в день пробегал глазами новости. Он-то понимал, что всему виной магия, разлившаяся по миру из-за прихода охотников. Но ведь остальные жители планеты этого не знали. Что они думали, просматривая ленты? Мир выжил из ума? Грядет апокалипсис? Кстати, и такие новости нет-нет, а проскальзывали. Какой-нибудь духовный вождь высказывался, что грядут тяжёлые времена, и люди должны сплотиться и верить. Мне рассказывали о таком, как-то поделилась Ангелина. Приходом магии мир умирает всегда. Время эльфийских чудес перестало загружаться. Накрылся сервер, о чём чисто сердечно написали на странице. А ещё там написали, что чудеса теперь вокруг. Игра стала неактуальна. Илья несколько раз прочёл эту надпись. Получается, что те, кто хоть чуть-чуть допускает возможность магии, сразу её увидел. Магазин, где Илья обычно покупал продукты, закрылся. Без вывесок и каких-то видимых причин. Приходилось ходить через квартал, но и тому работать осталось недолго. Полки опустели, новых товаров не завозили. Почти весь персонал разбежался, научившись колдовать деньги. Это только в интернете полно доброхотов, которые ищут доверчивых граждан, обещая им рассказать, как без напряга делать деньги. На деле, если человек нашёл лёгкий способ заработать, он ни с кем не поделится. Из крана всегда течёт одна струя, пить её удобно одному. Поначалу все торговцы радовались продажам, пока не распознали, что денег теперь каждый может наколдовать хоть вагон. Магазины опустели в первую очередь. К лишь немногие хозяева успели спрятать товар. За деньги стало ничего не купить, их даже не существовало, а замены им ещё не возникло. Но у каждого в загажнике было столько этих бумажек, что можно камин отопить. На чистых продах появился рынок натурального обмена, который с каждым днём набирал всё большую популярность. Также за несколько дней бешеную популярность набрал сайт Натуральный обмен, где люди могли поменять, например, мыло на кусок хлеба, бензин на машину, Но ну и базар на чистых продах и сайт вскоре начали угасать. Люди, которые посмекалисте, догадались колдовать материальные вещи. У многих это достаточно неплохо получалось. Никто не ходил на работу, никто не ходил за продуктами, никто вообще не ходил по каким-либо делам. Может, где-то в регионах люди ещё и существовали по-прежнему, но шансов на это было мало. Магия опенила разум всей планеты. достижения науки и культуры покатились в тартарары. Особенно это было видно на примере города мечты о миллионах в Москве. Люди, когда поняли, что именно на них свалилось, начали исполнять свои заветные и не очень желания. Последние новостные ленты начали вымирать, как испалинские ящерицы. Новая информация продолжала распространяться только через социальные сети и оптимизмом не блистала. Все магазины закрылись, все государственные службы прекратили работу. Расплодились фотографии, на которых счастливые люди купались в деньгах, сжигали их, ели, мастерили из них поделки, разбрасывались, использовали вместо туалетной бумаги, обклеивали машины, квартиры, делали из них пол. Каждый радовался свалившемуся на него богатству как умел. Лишь единицы понимали, что радуется обычной бумаге. которая ровно ничего не стоит, так как понятие «стоимость» ушло вместе с деньгами. На улицу стало опасно выходить. Законы полиции перестали существовать в первую очередь. Большинство людей считает, что окружающие – нормальные и адекватные люди. На практике все оказалось по-другому. Когда нет рамок, нет границ и нет наказания, даже образованные люди превращаются в опасных убийц. Примеров в мире было много еще до появления магии. Не единожды Илья с Линой слышали крики, выстрелы, а один раз где-то неподалеку всю ночь порыкивал пулемет. Утром Илья сказал «Нам нужно оружие».